Букукун, как Рубикон. Глава 1. Акша — пыльный степной городок в верховьях Анона, примерно в трех сотнях верст к западу от Даурии. К исходу августа 1920 года Унгерн, получив благословение Семенова, сосредоточил здесь все свои силы. Как бывало и раньше, на краю пропасти атаман вновь расчехлил выцветшее Но не окончательно исслевшее знамя пан монгольского движения, в мемуарах он уверяет, что стремился исключительно к борьбе с коминтерном, но интриги капелевских генералов и натянутые отношения с хозяином Манчжурии Джандзолином побудили его переместить базу этой борьбы из Забайкалья в Монголию. Само собой, Семенов предпочел умолчать о том что тогда же сделал большевикам предложение, которое русские фашисты, обвинявшие его в масонстве, позднее определили как попытку обращения в лона Авраама, Исаака и Иакова. А именно, 7 августа 1920 года на бланке своей походной канцелярии, но без регистрационного номера и печати, не прибегая к услугам секретаря и машинистки чтобы обеспечить абсолютную тайну и не указывая имени адресата, чтобы его обращение могло быть рассмотрено широким кругом лиц, атаман собственноручно пишет письмо, которое в итоге легло на стол к премьер-министру ДВР Борису Шумяцкому. Предполагалось, видимо, что тот перешлет его в Москву. Когда Шумяцкий через год предал это письмо гласности, Семенов объявил его фальшивкой. Однако публикация была проиллюстрирована фотографией текста письма, что не имело смысла, если бы оно было сфабриковано. Почерк говорил сам за себя. К тому же трудно представить мотивы подобной фальсификации. Суть сделанного Семеновым предложения вкратце такова. Он, с верными ему войсками, готов покинуть Забайкалье и приступить к завоеванию Монголии и Манчжурии. А большевики должны финансировать его усилия в течение первого полугодия до 100 миллионов йен и оказывать помощь всем необходимым, включительно до вооруженной силы, если эта деятельность будет совпадать с интересами Кремля. Взамен Семенов брал на себя обязательство полного вышиба Японии с материка и создание независимых Монголии, Манчжурии и Кореи, чьи посольства он лично доставит в Красную Москву, при условии, что его поезду гарантируют свободный проезд по всем железным дорогам Советской России и соответствующей почести. Все это вовсе не такой блев как кажется. Как раз тогда китайский республиканский клуб «Аньфу» среди прочих провинций, контролировавшей внешнюю Монголию, начал борьбу с джилийским генералитетом. Японцы негласно поддержали своих старых союзников-аньфуистов, а маньчжурский генерал-инспектор Жан Цзолин выступил на стороне джилийцев. Он давно мечтал выйти из-под опеки Токио и создать собственное государство из Маньчжурии и обеих Монголий под номинальной властью законного наследника Цынов, одиннадцатилетнего Пуи, Пуи, нашедшего приют при его Мукденском дворе. Семенов предложил большевикам план джан -Дзолина. Только на его место поставил себя. Завоевывать Манджурию и тем более Корею он не собирался и притянул их к своему проекту в расчете соблазнить падких на затее мирового масштаба коминтерновских деятелей. Семенов мог планировать лишь возрождение самостоятельной внешней Монголии с последующим присоединением других населенных монголами областей. Цель оставалась прежней – занять пост главка верха при Богдо Гегене, а фактически стать правителем все той же великой Монголии, правда под сюзеренитетом уже не Японии, а Советской России. В любом случае, все предприятие должно было начаться походом на Ургу. Как раз в то время, когда Семенов отправил письмо Шумяцкому, азиатская дивизия выдвигается в район Акши, где начиналась трактовая, доступная для обоза и артиллерии, дорога к монгольской столице. В обозе находилась знаменитая черная телега, кибитка черного цвета с дивизионной казной в размере около 300 тысяч рублей золотом. Такую сумму Унгерн мог получить только от Семенова. В этой же кибитке везли подарки монгольским князьям и ламам — фарфоровые вазы, курительные трубки, бронзовое литье. Куда и зачем предстоит идти, Унгерн знал и даже объявил некоторым офицерам конечную цель экспедиции. Но ему и в голову не приходило, что знамя, осеняющее этот долгожданный поход, может быть красным. Год спустя в Иркутске Присутствуя на одном из допросов пленного барона, Шумяцкий поинтересовался, известно ли ему, что Семенов за сто миллионов йен предлагал свои услуги большевикам. Унгерн, естественно, об этом понятия не имел, но сразу же поверил, что такое возможно. Старого приятеля он знал хорошо и не питал иллюзий относительно его готовности к жертвам во имя белой идеи. Глава вторая. Пока азиатская дивизия стоит в Акше без Унгерна, дезертирство принимает угрожающие размеры. Однажды ночью исчез целый казачий полк. Офицеров, оставшихся без подчиненных, свели в отдельную роту, которая и сама потом попытается бежать. Кто-то уезжает в служебные командировки и пропадает с концами Шайдиского. С крупной суммой денег отправляют вербовать добровольцев в зоне КВЖД. Перед отъездом его с сомнением спрашивают: А вернетесь ли вы сами в дивизию? Если не вернусь, при встрече разрешаю плюнуть мне в физиономию, гордо отвечает Шайдицкий, и не возвращается. Сам он уверяет, будто Унгерн, относившийся к нему по-отечески, отослал его в тыл с целью избавить от того кошмара в монгольском походе, который он, несомненно, предчувствовал. Воевать никто не хочет. Унгерн нервничает, не получает Семенова четких указаний, но еще не решается действовать на свой страх и риск. То он объявляет оставшимся в Даурии артиллеристам, что силы никого не держит, и в подтверждении своих слов распускает пол батареи по домам, то вдруг приказывает расстрелять двоих офицеров той же батареи, будто бы подбивавших солдат к дезертирству. Один из них, штабс-капитан Рухледев, перед смертью сумел передать жене свое обручальное кольцо, завернутое в записку «Погибаю ни за что». В Акше старшие офицеры стараются подтянуть разлагающуюся дивизию и отвлечь ее от невеселых дум о будущем. В числе прочих мер — спектакли для солдат и приказ сотням собираться по вечерам на песню. Тем временем Унгерн, как сообщают харбинские газеты, встречается с монгольскими князьями в монастыре вблизи озера Далон-Нор. Пока он ведет переговоры, его свит развлекается охотой и рыбалкой. В сентябре утки уже взматерели, Есть вечерние и утренние слеты, много фазанов, ибо зима была малоснежная, весенний паводок не угрожал фазаньим гнездам. Над степью появляются передовые стаи летящих с севера гусей, и автор фенологической заметки, с особым чувством понятным русским беженцам в Манчжурии, вспоминает слова слышного в гусином крике прощального привета «Прощай, матушка, Русь, к теплу!» Потащусь. Затем, в этом царстве пернатых, возникает аэроплан. За штурвалом японский летчик. Он садится на берегу Долон Нора, после чего летит обратно на север. Связь между атаманом и бароном поддерживается по воздуху. Японцы эвакуировали свои войска в Приморье. Семенов вынужден вступить в переговоры с правительством ДВР. На станциях Гангота и Хабибулак он подписывает мирные соглашения с Буфером, проводит выборы в народное собрание, передает ему гражданскую власть над Забайкальем, оставляя за собой военную, и переносит ставку из Читы в Даурию. Унгерн ждет, что теперь атаман вплотную займется монгольской экспедицией, но этого не происходит. Москва не соизволила ответить на его предложение, а ситуация в Китае резко изменилась после того, как Джан Цзолин предательски нанес удар в спину аньфуистам, разгромленным чижилийским генералом У Пэйфу. Отныне поход азиатской дивизии на Ургу означал бы войну не со слабеющим клубом Аньфу, а с могущественным генерал-инспектором Маньчжурии, готовым распространить свою власть на халху. В Даурии шумит последняя волна пропагандистской кампании в защиту монгольской независимости, но Семенов уже сознает, что Монголия потеряна для него навсегда. Унгерн должен был насторожиться, узнав о готовящейся свадьбе атамана. Его собственный брак, акция прежде всего политическая, зато Семенов женится как частное лицо. Этому предшествовало расставание с Машей. Еще в 1919 году пермский монах Серафим привез в Читу тела великой княгини Елизаветы Федоровны и еще семи человек, в том числе членов семьи Романовых, сброшенных в шахту под Алапаевском. Почти год гробы простояли в Читинском Богородицком монастыре, А когда не осталось сомнений, что город вот-вот будет занят красными, решили вывезти их за границу. Средства на дорогу предоставили Семенов и Маша. Она, видимо, пожертвовала для этого часть золота, полученного от атамана в качестве отступного, и сама вместе с гробами и отцом Серафимом отбыла в Пекин. Шестерых убитых здесь же и похоронили, а тела Елизаветы Федоровны, и келейницы Варвары были увезены в Шанхай, затем на пароходе в порт Саид и оттуда в Иерусалим. Там они были погребены в крипте церкви Марии Магдалины в Гефсимании. Рассталась ли Маша с ними в Пекине или сопровождала их до Святой Земли, неизвестно. Уехала она после того, как Семенов увлекся семнадцатилетней Еленой Терсицкой, машинистской его походной канцелярии. Новая любовь атамана, дочь священника из Оренбургской губернии, в Забайкалье пришла с капелевцами. В Харбинских газетах публикуются оплаченные, видимо, Семеновым статьи, приписывающие его хорошенькой избраннице жертвенное сострадание героям борьбы за белое дело. Сообщается, что невеста отказалась от свадебного подарка, попросив заменить его помощью интернированному в Синдзяне атаману Дутову, и жених со сказочной щедростью отправил ему сто тысяч рублей золотом. Согласно еще более сусальному варианту той же истории, лишь при выполнении этого условия Терсидская соглашалась отдать атаману руку и сердце. Однако люди, лично с ней знакомые, не обольщались насчет ее благородства. По мнению полковника Вериго, человека из ближайшего Семеновского окружения, Маша, при своем взбалмошном характере и своей нравственной испорченности, была добрым человеком, а Терсицкая — самолюбивая, мстительная и чрезвычайно злая. Семенов, во время отъездов Маши, не брезговавший случайными связями, прельстился красавицей-машинисткой, но та. Как девица не глупая на связь не пошла, предложив на ней жениться, и влюбленный Семенов попался на крючок. Внезапная страсть вспыхивает в нем, как нельзя более вовремя. Прекрасная Елена помогает ему смириться с утратой власти над Забайкальем и крушением монгольских планов. Вряд ли ей с такой легкостью удалось бы женить на себе атамана, в зените его славы. Первой женой Семенова, матерью его старшего сына, была Зинаида Манштейн. Супруги давно не жили вместе, но был ли оформлен развод, точно никто не знал. Враги Семенова регулярно обвиняли его в двоеженстве. Свадьбу отпраздновали в середине августа 1920 года. Незадолго до того Семенов провожал Машу в Иерусалим и в Китае прощался с ней, о чем, надо думать, невеста не знала или не желала знать. А на обратном пути, на станции Алавянная встретился с Сунгерным. Это их последняя в жизни встреча. О чем они говорили, можно лишь гадать, но сразу по прибытии в Акшу барон трубит общий сбор, переходит, говоря языком военных сводок, демаркационную линию, определенную соглашением с ДВР, и открывает боевые действия против войск Буфера. Глава 3. Вскоре Семенов объявил о бунте Унгерна, который якобы вышел из подчинения Вержбицкому и самовольно увел дивизию в неизвестном направлении. В мемуарах Атаман пишет, что сделал это заявление для маскировки движения Унгерна Курге. Сам он с другими частями якобы собирался выступить следом. Но Унгерн говорил в плену, что Семенов разработал тогда совсем другой план, предполагавший масштабное наступление на Верхний Удинск и далее на Запад. Азиатская дивизия должна была через отроги Яблонового хребта двигаться на Троицко-Савск. В соответствии с поставленной задачей Унгерн и действовал, полагая, что Семенов развивает операцию на другом направлении. Но тот не тронулся с места. Возможно, посылая Унгерна на запад, атаман собирался затем развернуть его на юг Курге, хотя точно ничего сказать нельзя. В те дни его планы менялись чуть ли не еженедельно. Тогда же в дивизии появилось около 70 японских солдат и офицеров под командой капитана Судзуки, раньше состоявшего при Семенове. Главком народно революционной армии ДВР. Рудольф Эйхе запрашивает о них представителей Токио в Чите и во Владивостоке. Те отвечают, что Япония никакой поддержки Унгерну не оказывает и даже называют азиатскую дивизию «шайкой». Полковник Исоме заявляет, что подданные Японии находятся в ней по собственному желанию и считаются уволенными из императорской армии. Однако, если в японских военных уставах эталоном дисциплины считалась такая степень послушания, когда подчиненный следует за начальником, как тень за предметом и эхо за звуком, сомнительно, чтобы эти люди оказались при Унгерне без приказа. Скорее всего, они были представлены к нему в роли отчасти советников, отчасти наблюдателей, но впоследствии превратились в заложников ситуации, бессильных что-либо изменить. В то время в азиатскую дивизию входят три конных полка, по 150-200 сабель каждый, атамана Анненкова, бурятский и татарский, в котором служили не столько татары, сколько башкиры. Они пришли в Забайкалье с капелевцами и, как азиаты, отданы были под начало Унгерна. Кроме того, комендантский дивизион, японская сотня, Две батареи неполного состава и пулеметная команда полковника Евфоридского, в будущем организатора заговора против Унгерна. Всего по разным подсчетам от 1000 до 1200 бойцов, из них полтораста нестроевых. С этой значительной для Забайкалья силой Унгерн рассеивает мелкие отряды противника, но вскоре в район Акши стягиваются части НРА, матросы. Мадьяры подходят тайожный и кавказский конные партизанские полки анархиста хлебовольца Каландаришвили. В последнем головным эскадроном командует Иван Строт, тоже анархист и полный георгиевский кавалер. Неподалеку от монгольской границы грузин и латыш настигают эстлянского барона, вернее его бурятскую конницу под командой Исаула Птапхаева. не вступая в бой. Табхаевцы уходят на юг, отмечая свой путь сожженными станицами, жители которых поддерживали партизан. Красные трубят о своих победах, Читинские и Харбинские газеты о победах Унгерна, Но что происходит на самом деле, понять трудно. Боевые действия сводятся к перестрелкам и скоротечным стычкам. Победителя не всегда можно отличить от побежденного, а тайга, горы и полыхающие кругом лесные пожары делают относительными все военные успехи. Ясно одно. Убедившись, что колесных дорог впереди нет, пройти дальше на запад с артиллерией и обозом невозможно, Унгерн возвращается в Акшу. Потеряны четыре пушки и часть подвод со снаряжением и боеприпасами. На восток, в контролируемую капелевцами зону Забайкальской железной дороги, он тоже идти не может, там его ждут арест и суд. Остается единственное направление – монгольское. Не дождавшись от Семенова приказа идти на Ургу, Унгерн на свой страх и риск решает действовать по прежнему плану. 1 октября 1920 года он переходит в свой Рубикон, речку Букукун, издавна служившую границей между Российской и Поднебесной империями, и пропадает, в необозримых просторах Монголии. В январе 1920 года в Нижнеудинске, когда чехи закрыли поезду Колчака путь на восток, но сам он пока еще сохранял свободу действий, кто-то из его окружения предложил уходить в Забайкалье через Монголию на лошадях. Зажегшись этой идеей, адмирал собрал свой конвой, чью преданность верил безгранично, и спросил, кто желает идти вместе с ним. Вызвалось всего несколько человек из 500, что стало страшным разочарованием для адмирала. Зачем только было спрашивать, восклицает рассказавший об этом эпизоде генерал Филатьев. Конвой был на службе, приказал бы ему выступать, не вводя в соблазн, и пошли бы без разговоров. В аналогичной ситуации унгерн так и поступил, потому что был человеком иного типа. За унгерном Восторженно пишет Альфред Хейдек, «шли авантюристы в душе, люди, потерявшие представление о границах государств, не желавшие знать пределов. Они шли, пожирая пространство Азии, впитывая в себя ветры Гоби, Памира и Такламакана, несущие великое беззаконие и дерзновенную отвагу древних завоевателей. С ним, разрушая эту пустозвонную ориентальную романтику, констатирует колчаковский офицер Борис Волков лично знавший Унгерна и его соратников идут или уголовные преступники типа Сипаила Бурдуковского Хоботова кому ни при одной власти нельзя ждать пощады или опустившиеся безвольные субъекты типа полковника Лихачева которых пугает с одной стороны кровавая расправа при неудачной попытке к бегству с другой сотни верст степи и 40-градусный мороз с риском не встретить ни одной юрты, ибо кочевники забираются зимой в такие пади, куда и ворон костей не заносит.